Второй ответ Петровичу. Приведу второй фрагмент того же письма и моего ответа на него. Мой собеседник сделал потрясающий вывод. Рыночная экономика хороша тем, что регуляция в ней осуществляется теми же методами, что и в природе, выживает сильнейший. А раз эта система близка к природе, то и справедливо и является наилучшей. Я возразил, Если бы человек подчинялся природе, а не пытался бы приспособить её для себя, то мы и сейчас жили бы в пещерах, если жили бы. Петрович. Вторая проблема, затронутая в письме истоки рыночной экономики. Сначала насчёт близости к природе. У нас в компании в молодости, когда о ком-то говорили, что он близок к природе, то имелось в виду, что он от природы недалек. Уверены ли вы с вашим другом, что в природе выживает сильнейший? Для бактерий это так. А уже для птиц и млекопитающих, кроме самых примитивных, это вовсе не так. Почти нет животных, которым не были бы свойственны те или другие формы общежития. В стае, стаде, группе. Вопреки тому, что иногда думают, стая даёт возможность выжить поколеченному собрату, и иногда даже распространяет принципы взаимопомощи на другие виды. Я как-то видел редкие кадры, как бегемот отбил антилопу у крокодила. Маугли не вымысел. Слабый, но в стае выживает, а сильный, но неуживчивый погибает. Попробуйте отобрать у собаки еду. Но у меня был случай, как-то раз я приболел, и мой пёс принёс мне на подушку свою кость. Все домашние животные от природы коллективисты, даже домашние кошки. Они происходят от нубийской кошки, которая легко приручается, а очень похожая европейская лесная кошка к общежитию с человеком непригодна. А почему? Лесная, по жизни индивидуалистка, а норбейская живёт в норах небольшими коллективами. По своим моральным качествам собака гораздо ближе к человеку, чем волк, но не из-за тысячелетней близости. Она и домашнена была именно потому, что психологически совместима, а волка человек так и не приручил. Вся взаимопомощь в стае построено на принципе посильной взаимности. Я читал мемуары одного нашего полярника, по-моему, Фёдорова, в которых он много пишет о ездовых собаках. У него было время за ними наблюдать. В стае собак на зимовках были сложные отношения, и бывали случаи, когда всей стаей они разрывали какую-либо одну. Случаи для невнимательного человека необъяснимые. Но Фёдоров заметил, что всегда эти казни были за дело. Жертва была или вороватая, или беспричинно агрессивная, или даже просто ленивая, не тянет лямку, как все. То есть это у нас в биологии. Ты мне спину почесал, я тебе. Но если ты раз попользовался и не возместил, два, то иди-ка ты, милый друг, куда подальше. То есть тот индивид, который получает блага, должен отдать столько же и стая за этим следит. Нельзя пускать дело на самотёк, если возврат товаров и услуг не будет контролироваться со стороны. То ленивые или бестолковые индивиды разрушат, так сказать, внутренний рынок стаи. Как легко догадаться, этот принцип общественного контроля ставит предел увеличению стаи. Начиная с определённой численности, контроль всех за каждым становится невозможным. И рано или поздно это отражается на качестве обмена. Так что вы верно говорите, что рыночная система близка к природе, потому что некоторые основы рынка коренятся даже в биологической природе человека. Это естественно для человека предложить что-то ценное для другого и ожидать, что тот что-то даст взамен. Даже если этот тот собака. Но вот только не надо путать рынок, то есть обмен вещами и услугами и борьбу за существование, естественный отбор. И цель рынка не в селекции, не в выживании сильнейшего, а в взаимопомощи, в обмене плодами труда. И то чувство неловкости, которое возникает, когда не можешь отплатить за услугу Возможно, вполне инстинктивно. Наша идеология в недавние годы не любила подчёркивать родство психики животных с человеческой. Но ведь и многие потребности, на удовлетворение которых базируется целая сектора рынка, являются вполне биологическими. Это человеческий шовинизм считать, что мы так уж далеко ушли от животных. Многое у нас общее, и не только красная кровь. Конечно, неумение существовать в рынке снижает шансы индивида на выживание, как и другие дефекты поведения. Но отбора в рынке нет. Он не для этого создавался. Он от других механизмов произошёл. Конечно, человеческий рынок более сложен, чем обмен услугами в собачьей стае. Но даже некоторые его механизмы могут осваивать не только люди. Так наиболее высокоорганизованные животные могут даже понять, что для других представляет ценность вещи, им самим ненужные. Вот пример. Вокруг одного из храмов в Южной Индии живёт стая священных обезьян, которая является туристической достопримечательностью. Тамашние макаки выпрашивают подачки у туристов, но не едой, а деньгами. Они разбираются в сравнительной ценности монет, а не задатливых шутников, дающих им монетку, не имеющую хождения, обезьяны могут и покусать. Обезьяны покупают то, что им надо. Ну там бананы, газету МК у торговцев вокруг храма освоивших вот такой экзотический рынок, так как кроме ценности мелких монет эти макаки больше ничего в валютно-финансовой сфере не понимают. то их смело можно считать непосредственными предками школы монетаристов независимо ли современный рынок от общества иногда даже говорят что сначала возник рынок а потом уже все остальные институты человеческого общества община государство так ли это вот представьте себе ситуацию вы идёте по переулку а там бабуля с прилавка продаёт яблоки Почему вы не просто берёте яблоко, а платите за него? Ведь бабуля ничего вам сделать не сможет даже если догонит. А очень просто. Есть милиция, суд и тюрьма, и каждый человек принимает участие в рыночных отношениях, подсознательно учитывая существование этих государственных институтов. Кто не хочет или не способен их учитывать, рано или поздно с ними знакомится. Если государство цивилизованное. Вот поэтому государство первично, а нынешний современный рынок вторичен, и все разговоры о независимости рынка от государственного регулирования глупости. Кстати, когда говорят, что где-то люди цивилизованы и так, без жестоких наказаний, надо просто посмотреть повнимательней на историю такого общества. Да, англичане законопослушны, а лондонские бобби дежурят без оружия и дубинок, как у нас милиционеры когда-то. Но чудес не бывает. Просто в Англии 300 лет подряд вешали за кражу носового платка. Разве не отразилось это на ментальности? Извините за выражение, англичан. Тут можно Несколько вольно процитировать умнейшего нашего писателя-мариниста Снесаренко, пишущего на исторические темы. Первые купцы в гомеровские времена были одновременно пиратами и бандитами. Подплывая к поселению какой-нибудь прибрежной общины, они мучительно соображали, оценивая соотношение сил. От этого зависела программа действий. Что делать? Налететь и ограбить? или торговать. И местные, глядя на подплывающий корабль, решали в уме такую же экономическую задачу. Торговля же с чужаками была делом рискованным. Нередкость были случаи, когда, усыпив бдительность местных несколькими сеансами мирной торговли, так называемые купцы захватывали столпившихся у кораблей женщин и отчаливали за считанные минуты в десятки раз повысив рентабельность торговой экспедиции. Зачастую в те времена чужеземца на всякий случай сразу убивали. Это была единственная и очень действенная защита от коварства морских разбойников. Какой рынок был тогда возможен? Только обмен между соседними общинами, поскольку соседи, хоть и не любили друг друга, но знали, что от кого ожидать Не было государств с их полицией и судами, зато существовало межобщинное право, регулировавшее отношения с помощью известных стандартных приёмов вроде кровной мести. В этих условиях был ещё не рынок, а обмен: пленницу на меч, шкуру медведя на пару овец, меру репы на меру ячменя. А первое государство, взимая некоторую мзду обеспечивали для всех участников торговых операций общие и понятные правила игры. И в конце концов именно эта форма рынка, а не гамеровская, привелась. Очень многие известные города возникли именно как укреплённые безопасные рынки под патронажем местного авторитета, царька, а не как племенные убежища на случай войны. Тогда и появились предпосылки для настоящего рынка. Так что рынок это не борьба индивида с индивидом за существование. Голливудские герои, красивые, сильные и агрессивные индивидуалисты, вымерли миллионы лет назад ещё на стадии присмыкающихся. Их нет в природе. Остались связанные взаимной защитой стаи, соединённые взаимопомощью общины, скреплённые внутренним рынком государства. А теперь о справедливости рынка. Справедлив ли рынок? Да, рынок справедлив. Человеку, да и любому существу, несмотря на весь стихийный коллективизм, присущее чувство, что он даёт много, а получает мало. Ты можешь считать, что отдал достаточно, не меньше, чем взял. Но так ли это? Как подтверждается справедливость обмена в коллективе, где нет рынка? только мнением коллектива. В стае зверей обмен услугами был не одномоментным, то есть если тебя защитили, то ты не в тот же момент должен был отдать долг, а когда надо будет. Если ты долгом сманкировал, то вокруг тебя начинало нарастать напряжение. В условиях обмена товарами обмен считался справедливым, когда он происходил без принуждения, и его участники были удовлетворены. Мне нужна была шкурка лисы, и я согласен отдать 100 мер ячменя. Для каждого обмена меру устанавливали по потребности сторон. И в обмене между людьми, благодаря наличию языка и чувства времени, был вполне возможен разнесённый по времени обмен. Я даю тебе сейчас, а ты отдашь мне потом. Но такой обмен был ограничен кругом знакомых и доверявших друг другу людей. общиной. А если меняешься с незнакомым, а он говорит, что отдаст потом, так верить или нет? А обмен выгодный, жалко упускать. Но человек все-таки существо более-менее разумное и смог найти выход. Для случая людей мало знакомых мог помочь делу материальный залог. Какая-нибудь вещь, вообще ценная, но не нужная в данный момент, — ни продавцу товара, ни покупателю. Так появились деньги. В качестве денег выступали вещи ценные, небольшие и ликвидные, то есть такие, которые легко было поменять. Это были бронзовые или железные заготовки ножей, бусы, золото и серебро. У славян была единица плат кусок ткани. От него произошло слово платить. Монеты вообще первоначально были, видимо, заготовками бус. Во всяком случае, у склонных к традициям китайцев деньги долго делались в виде монет с дырочками. Но в некоторых провинциях Китая деньги были в виде бронзовых ножичков. Да и иероглиф «деньги» содержит, по-моему, значок в виде ножика. Так было, потому что сам материал значения не имел. Важно было, чтобы он имел широкую полезность». И древнегреческая монета обол первоначально была железным прутком, заготовкой ножа, а шесть штук их называлось драхмой, горстью по-гречески. Железный пруток был не менее ходовой вещью, чем золотая бусина, и потребность в железе гарантировала, что этот пруток у вас в любом месте возьмут. Понятно, чем гарантируется и ценность мешка зерна. Чем обеспечивается само золото дело ведь не только в его редкости редких и уникальных минералов в мире много золото видимо должно быть обеспечено какой-то самостоятельной ценностью которая в нём заключена причём ценностью очевидной для всех кто или что гарантирует ценность золота Ценность не в предмете, а в отношении к нему со стороны людей. Зачем золото на необитаемом острове? В человеческом же обществе золото вполне обеспечено страстью женщины к украшениям и страстью мужчины к женщине. Поэтому золото и стало универсальным обменным товаром ещё до потопа. Везде, где есть человек, мужчина или женщина, путник мог выменять на золото, еду, одежду, ночлег и другие услуги. То есть человеку важна не самостоятельная цена платёжного средства. Вполне возможно, что железный пруток в данный момент ни торговцу, ни покупателю не нужен, но важна гарантия, что он всегда это платёжное средство может поменять на жизненные блага. Так единая обменная мера появилась из ни одном моментного обмена между незнакомцами. Но у денег появилось одно побочное качество. Оказалось, что с их помощью можно разносить сделки по месту и времени, и самое главное заочно оценивать выгодность обмена самых разных предметов, что дало резкий импульс торговле. Конечно, внутри регионов, рынков, где действовали хотя бы сравнимые денежные системы, Но и между разными рынками был возможен обмен, и помогали в этом менялы, весьма распространённая в древности профессия. Так вот, Рынок Петрович, справедлив. Ты сделал какую-то вещь и считаешь, что по полезности для общества она соответствует ведру пшеницы, а покупатели не дают и полведра. И никакие твои убеждения, что ты затратил на её изготовление массу сил и энергии, Никого не убедят. Значит, твой труд, с точки зрения других людей, оказался мартышкиным трудом. А как ещё измерить заслуги человека перед обществом, только оценкой других людей? А оценка объективна без круговой поруки и взаимного захваливания, когда оценивающим приходится жертвовать чем-то для себя ценным. Есть ли согласен за чьё-то изделие отдать плоды своего труда? Тогда она действительно полезна. Вот посмотрите на ситуацию. Никто закупает картину для музея, тратя чужие, государственные деньги и покупая вещь не для себя. Так и тратились миллионы на что-то по художественной ценности сравнимое с молчу-молчу. Когда книги выпускались, не обращая внимания на то, будет ли кто-нибудь их читать. то в результате было выращено целое поколение литераторов, чьи творения совершенно непригодны для чтения. Оценка труда рынком – самая справедливая оценка. Альтернатива рыночной оценки только одна. Если все общество будет оценивать труды каждого человека, дает ли оно столько же, сколько берет у общества, или же обмен неравноценен? А как это сделать в рамках общества, состоящего из тысяч человек? и миллионов граждан, даже если для всех видов деятельности разработать научные нормативы производительности, где гарантия, что произведены будут нужные в данный момент вещи. Труд-то бывает, повторюсь, и мартышкин, все вспотели, а результат никому не нужен. Труд должен быть умным. А умный труд это когда что-то делают, имея в виду интерес потребителя. Так вот, пока объективной оценки умного труда человека всем обществом не придумано, все идеи об отмене рынка – архи-благо-глупости. Лишь если производятся такие блага, которые нельзя продать конкретному человеку, например, обороноспособность, то нельзя применять рыночные принципы. Приходится государству собирать налоги. А вот оплачивать за счет налогов то – что потом потребляют конкретные люди, неправильно. Всякие там бесплатные квартиры и путёвки в дом отдыха были чреваты злоупотреблениями. Некто не платя ими пользовался, а некто не ты учесть было нельзя. Деньги ведь полезны ещё и этим. Можно посчитать, сколько каждый тратил. Ведь бывало, что на кого-то расходовались огромные общественные ресурсы, но численно они никак не учитывались. Но, конечно, рынок справедлив только тогда, когда покупаешь и продаешь без принуждения. Когда тебя не пускают на рынок, когда о цене тебе приходится договариваться с кем-то, кроме покупателя, это уже не рынок. К сожалению, рынок, В этом-то и проблема. Современный свободный рынок теряет те качества, которые делали его свободным. Принуждения быть не должно. Но селянин может хоть год не продавать свои продукты, а горожанин должен есть каждый день. Это принуждение, хотя и не явное. Бывают и ситуации, когда средства обмена, принятые на данном рынке, По каким-то законам скапливаются у небольшой группы людей, и рынок парализуется. Все хотят друг для друга работать, но не могут. Это тоже принуждение, принуждение к безделью. Дело-то в том, Петрович, что современный мировой рынок большую часть истинно рыночных свойств потерял, а кроме того, конкретно для нас он ещё и смертельно опасен. Но основной принцип рынка для нас жизненно необходим. Делай то, ради чего другие захотят что-то делать для тебя. Экономика нашей страны лишь тогда будет нормальной, когда каждый субъект её будет вынужден руководствоваться этим принципом, когда он не получит денег никак иначе, кроме как сделав что-то нужное другим.